Глава 871. Не рассчитать силову. Он уже догадался, кто она такая, но раз даже после такого откровения от неё не последовало реакции, ему ничего не оставалось, кроме как проверить её душу. Если она убила или ранила его хорошего друга, её ждёт мучительная смерть под путками. Если окажется, что эта девушка его хороший друг, который так ведёт себя с ним, Ван Пулы просто забудет о ней. Когда он уже собрался покинуть секретную палату, Ченси мы вздрасло. Её растерянность и сомнения рассеялись, как только она услышала угрозу. Она испуганно вскинула голову и посмотрела Ван Бола в глаза. Инстинкты подсказывали ей молчать, но она просто не могла этого сделать. "Я знаю Ван Бола", выдавила она дрожащим голосом. Ван Бола остановился и с улыбкой спросил: "Кто ты такая?" "Цжао Яман". После признания желание растаться с жизнью в её глазах стало ещё явственней. Ван Боуле в голову, она уже спокойно сказала: "Я расскажу всё, что знаю, почтённый. Пожалуйста, пощадите его". Ван Боуле в грудь что-то надломилось. Он вздохнул и горько улыбнулся Джао Яман. "Дорогая Яман, я уже показал тебе свой истинный облик, ты до сих пор мне не веришь? Я Ван Боуле. Разве ты не видишь?" Ван Боуле лёгким движением кисти достал зеркало и посмотрел в него, убедившись, что он принял именно тот облик. Он почувствовал бессилие. Я не виню тебя. С нашей последней встречи стало ещё не отразимей. Вполне логично, что ты меня не признала. Цзяо Еман никак не ответила, отчего Ван Боле почувствовал себя неловко. Но эмоции в его сердце отличались от тех, что он демонстрировал Пленнице. Продолжая весело лабаться, он наблюдал за Цзяо Еман. "Еман, я настоящий Ван Боле. С каких пор ты стала такой подозрительной? Как ты скрыла свой истинный облик? Даже я не могу ничего разглядеть за этой маскировкой". Чжоу Еман подняла голову и внимательно посмотрела на Ван Боле. Сделав глубокий вдох, она использовала неизвестную технику. Её облик изменился. Секунду спустя перед Ван Боле стояла не серая мышка, а ослепительная красовица из его воспоминаний. Наконец, божественная воля Ван Боле обнаружила знакомую эманацию Чжоу Еман. Похоже, она сняла с себя какую-то печать, и эманации исходили из её души. Вторым доказательством стала знакомая аура. Теперь Ван Боле окончательно убедился, что перед ним стояла Цжао Еман, это стало для него настоящим сюрпризом. С улыбкой он развел руки в стороны и сделал шаг в направлении девушки, явно собираясь ее обнять. Стоило ему сделать шаг, как Цжао Еман отскочила назад и холодно на него посмотрела. Ван Боле помнил, что подобным образом она всегда смотрела на незнакомых людей и тех, кто ей не нравился. Она раскрыла свой истинный облик, потому что хотела увидеть реакцию Ван Боле. Несмотря на определенные сомнения, Она уже получила несколько ответов. «Вы принимаете меня с трёхлетнего ребёнка, почтённый? Думаете меня так просто одурачить? Я показала вам своё истинное лицо и назвала имя. Если хотите знать больше, пожалуйста, приведите Ван Буэлэ. Вы, конечно, можете провести поиск души, но прежде хочу кое-что сказать. Раз вы не поняли, как я изменила облик, у вас не получится снять печать с моей души. Если вы ворвётесь в мой разум силой, то ничего там не найдёте». Ван Буэлэ поражённо уставился на неё. Я на самом деле Ван Боле, Небеса. Ты всё ещё мне не веришь? Через что тебе пришлось пройти за эти годы? Чжоу Емон какое-то время молчала, однако выражение её лица всё ещё излучало враждебность и недоверие. "Можете не продолжать, почтённый", наконец сказала она. "Для вступления в Секту Небесного Дыхания надо пройти проверку разума. Испытания создают имитации важных для испытуемого людей и заставляют пережителя упорной реинкарнацию". Секта делает это, чтобы проверить, не соврал ли потенциальный ученик о своём прошлом и не замышлял ли он чего дурного. И я прошла эту проверку, поэтому из моей головы вам не удастся ничего достать. То, что вы заметили меня в толпе, взяли в плен и привели сюда для допроса, говорит мне только об одном. Во действительно дерзкий в плену Ван Боле, и силы извлекли из его головы воспоминания. Кто-то, может, водопустили ошибку почтенный. Вы не до оценили меня. Пусть моя культивация ниже вашей, но божественная воля во много раз сильнее, чем у простых людей. «Все благодаря врождённому таланту. Я способна почувствовать ауру всех близких мне людей, но в вас подобного я не ощущаю. Если вы не приведёте Ван Буэлэ, тогда это будет значить, что он мёртв». После этой эмоциональной тирады Джоу Емэна хватила неконтролируемой дрожь. Ван Буэлэ печально улыбнулся. Его потряс скрытый талант старой знакомой. Будучи простым клоном, вполне логично, что у него не было особого отпечатка на ауре. Но его культивация была во много раз выше, Если врождённая магия Джао Яман действовала даже при такой колоссальной разнице в культивации, она обладала поистине пугающим талантом. Немного подумав, Ван Боле поднял руку и приложил колбу Предве божественной воли, которую он извлёк из тела Джао Яман. Божественная воля растворилась в нём без какого-либо отторжения. Теперь ты мне веришь? Ван Боле испытующе посмотрел на Джао Яман, вот только он не ожидал, что от видения его таз дрожит ещё сильнее. Более того, теперь она смотрела на него с нескрываемой ненавистью и злобой. Этот взгляд он не забудет до конца жизни. Очевидно, она неправильно интерпретировала произошедшее. Она посчитала это доказательством смерти Ван Буэлла. По её мнению, только полностью поглотив его душу, самозванец мог настолько легко соединиться с прядью божественной воли. «Не нервничай, я мэн!» Ван Буэлла не знал, как всё ей объяснить. Судя по её реакции, бедняжке должно быть пришлось пройти через немыслимые трудности в цивилизации Первозлата. Е ей приходилось выживать совсем одной за много световых лет от дома. К тому же, если бы её раскрыли, то она могла не нароком подставить под удар Федерацию. За годы под прикрытием она разучилась кому-либо доверять. Отсюда и её чрезмерная подозрительность. Несмотря на все приведённые доказательства, она по-прежнему не доверяла ему. Чтобы выжить на вражеской территории, она могла полагаться только на себя. Иван было больно защемило в груди. Хотя он понимал, что Цзяо Емэн по-настоящему выросла. Её мама была губернатором марсианской колонии, а отец считался авторитетнейшим экспертом в области духовных технологий. С такими родителями она могла заниматься культивацией в безопасности Федерации, даже если бы её зачислили в проект «Сумеречная ласточка», она могла отказаться, и никто не посмел бы поставить её в укор. Но по каким-то неизвестным причинам она вызвалась добровольцем, она взвалила на свои плечи часть ответственности за безопасность и развитие Федерации. В этом плане она была похожа на Ван Боулэ, Новая Джао Ямен разительно отличалась от той девушки, что осталось в его воспоминаниях. Она всё больше напоминала свою мать, губернатора Марса. Ван Бу-Лэ несколько раз глубоко вздохнул. Кивнув, он медленно взмахнул рукой, чтобы не испугать пленницу. Оба растворились в воздухе. В следующий миг они возникли в космосе на орбите спутника. Не став дожидаться, пока Джао Ямен спросит, куда её ведут, он вместе с ней полетел к главной планете Божественное Око. Без мешающих печати и армии за спиной он мог лететь гораздо быстрее. До главной планеты они добрались довольно быстро. С орбиты они переместились в незаселённую область планеты. Спустившись под землю, они оказались в пещере, где покоился гроб. Ван Буоле не стал ничего объяснять. В его жилах циркулировала энергия тёмных искусств. Как только вокруг него разгорелось тёмное пламя, он с размаху ударил по крышке. Гроб завибрировал, а потом стал полупрозрачным. Джоу Ямен, стоящий неподалёку, сразу увидела лежащего внутри Ван Буоле. Её начала бить крупная дрожь. Истинная сущность Ван Боле медленно открыла глаза. "Яман, это действительно я. В силу некоторых обстоятельств моя истинная сущность не может покинуть гроб. Я могу только использовать клона. Вот почему твоя врождённая аура не почувствовала знакомой ауры". Боле Джо Яман закрыла глаза, чтобы изучить его ауру. Внезапно она заплакала. Это были слёзы радости и облегчения. "Эй, эй, я здесь". Клон Ван Боле слегка надулся. Для Джео Яман как будто не существовало никого, кроме его истинной сущности. Так странно он никогда себя ещё не чувствовал.